Глава 25 В парке набирают людей в массовку для завтрашних съемок, сообщила хозяйка, когда следующим утром они спустились на кухню, чтобы приготовить завтрак. Вы бы сходили, платят, конечно, гроши, но все равно выходные, а вам вроде деньги нужны. Не сказать, что так уж нужны. Продажи у Ляра пока шли отлично. Но интересно же: Они мгновенно позабыли о завтраке, и взлетела вверх по лестнице, чтобы порадовать демона новостями. А уже через 10 минут они оба шли в сторону городского парка. Девушка приплясывала и еле удерживалась, чтобы не перейти на бег. Даже если их не возьмут в массовку, все равно интересно. Она никогда не видела, как снимают синемофильмы. Но при виде длинной очереди, хвост которой тянулся вдоль аллеи, сердце упало. «Не они одни такие умные». «Лейтон — это неблагополучный Марловей. У студентов летом полно свободного времени и всегда нехватка денег». «Не переживай», — усмехнулся Лиар и встал в конце очереди. «Массовку набирают с запасом, потому что не все потом приходят». «А ты откуда знаешь?» — полюбопытствовала они, вставая рядом с ним. «Мой дальний родственник, Леонард де Фаркалонин, владеет самой крупной студией в Империи». Ани восхищенно ахнула. Ты про Ди Колонин Cinema Pictures? Ага. Ляр прищурился и привстал на цыпочки, разглядывая логотип на палатке рекрутера. Кстати, как раз туда массовку и набирают, он помрачнел. Может, уйдем? Как уйдем? Почему? они растерянно обернулась на него. Демон покраснел и отвел взгляд. Я так хотела попробовать. «Да, дурацкая идея, извини». Он помрачнел. Просто подумал. «А, забудь». «Не хочешь встречаться со старыми знакомыми?» догадалась девушка. Тяжело вздохнула и потянула его из очереди. «Ладно. пойдем. «Нет, подожди». Леар обнял ее и чмокнул в макушку. «Это все блажь. Никто из моего прежнего окружения не занимается такой мелочью. Леонард Даже на главной студии бывает редко. А именно актеров из массовки в титрах не пишут. Я зря дергаюсь. Не зря, как оказалось. Они уже заполнили анкеты и регистрировали их у рекрутера, когда за спиной раздалось. «О, кого я вижу! Глазам не верю! Кузен Валиар собственной драгоценной персоной! И даже без матушки!» Лиар напрягся, узнавая этот ленивый, всегда немного насмешливый голос — Еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Вот уж повезло, так повезло. Знал бы, из дома сегодня не вышел. Но делать вид, что они незнакомы, было поздно, поэтому он обернулся и чуть шагнул вперед, заслоняя собой они. «Здравствуй, Раум. И прощай. У меня мало времени». Раум Дефар колонин, смерил его скептическим взглядом и выразительно приподнял бровь. «Так мало...» что ты записался для участия в завтрашней массовке? Кстати, прелестный костюмчик. Отоварился на ближайшей помойке?» Ляр стиснул кулаки, мучительно подбирая и не находя слов для ответной колкости. Чем можно задеть Раума, он не представлял. С Дифор колониным вообще старались не связываться. Его побаивался даже Фуркас. Но полтора месяца борьбы за выживание и попыток доказать самому себе, что он чего-то стоит — не прошел даром. Лиар научился давать сдачу. Можно сказать, почувствовал вкус к этому занятию. «Молодой человек!» Везгливо и громко возмутилась стоявшая за ними тетка. «Вы уже закончили? Тогда освободите проход, вы тут не один!» Этот хамский окрик уберег от глупостей. Лиар вдруг понял, как нелепы будут любые попытки переспорить Раума на его территории. «Трудис!» Он усмехнулся и потянул они за собой к выходу из палатки. «Там еще осталось для тебя, если поторопишься, успеешь купить». Они выскочили наружу, но Раум, разумеется, последовал за ними, чтобы Дифар Колонин да отказался от подобного развлечения. «А, это та самая малышка, ради которой наследник диабезов променял в на Трудис? Хорошенькая!» Он одарил они наглым, откровенно раздевающим взглядом. «Как твое имя, детка?» ляра раскалился, предчувствуя повторение сцены с Фуркасом. Короткий всплеск паники от они лишил его остатков самоконтроля. «Отвали от неё, Дефаркалонин!» «Ого, какой ты грозный!» Демон не слишком-то убедительно изобразил изумление. «Не узнаю тихоню Валиара!» Лиар выдохнул сквозь зубы. «Так, надо успокоиться. Раум — это не фурказ, он не ищет драки. Просто развлекается. Если не вестись, отстанет». «Чего ты хочешь, Раум?» — холодно спросил он. «Поупражняться в остроумии?» «Здесь нет подходящей публики. Да, я ушёл из дома. И да, у меня трудности с финансами. А теперь извини, у меня действительно мало времени». Деньги сами себя не заработают. Он потянул они за собой в сторону выхода из парка, но избавиться от настырного родственника оказалось не так просто. Раум догнал их и пошел рядом, бросая задумчивые взгляды. Леар морщился и поневоле ускорял шаг. Присутствие более сильного демона рядом с Ани дико нервировало, заставляло ждать каждую секунду подвоха. Они. Умничка какая, молча шла рядом. Не подавала голоса, не задавала лишних вопросов, не лезла. Но частые всплески страха в ее ауре заставляли психовать. Стискивать кулаки, примеривать, как бы засадить Дефаркалонину с левой. «Подожди, не беги, я просто хотел поговорить». «О чем? хмуро пропыхтел Лиар, не сбавляя шаг. «Обо всём» — Раум неопределенно пожал плечами. «Мне интересно». Твои проблемы. Я не нанимался тебя развлекать. Я заплачу. Эти слова заставили Лиара споткнуться. Пятьдесят золотых, радостно объявил Раум, почувствовав, что рыбка заглотила наживку. Оставь себе. Сто пятьдесят. Лиар зашагал быстрее. Пятьсот. Эй, пятьсот империалов, диабес. Завтра на съемках тебе заплатят десятку серебром за день работы. На мгновение дико захотелось согласиться. Даже если в автосалоне и дальше все будет отлично, ему придется вкалывать еще пять месяцев, чтобы получить эту сумму. А тут — пятьсот империалов за один короткий разговор. Но Раум явно собирался поиздеваться, и, согласившись терпеть унижение в обмен на деньги, Лиар уже никогда не сможет себя уважать. «Нет, демон слишком хорошо помнил», как совсем недавно они с Дифор Фаркалонином были на равных, чтобы сейчас легко принять подачку. «Как снова нет?» «Но это ты зря, кузен!» В красных глазах плясало восторженное совершенно детское любопытство, примерно такое, с каким ребенок отрывает мухи крылышки и лапки. «Ты ведь живешь здесь, неподалеку? «Интересно, Фуркас обрадуется, если узнает?» «Он буквально вчера жаловался». Что ужасно соскучился по своему маленькому братику. Только посмей. Мне бы не хотелось, чтобы до этого доходило. С насмешкой в голосе, заметил Раум. Но все зависит исключительно от тебя. Будешь панькой Ляр остановился так резко, что она споткнулась и упала бы, если бы он ее не подхватил. Ты мне угрожаешь? Раум тоже остановился а ты догадлив малыш ну что выберешь немного пообщаться со мной сейчас или чуть позже с милым братиком учти что мамочки с папочкой больше нет рядом они вздрогнула деара докатился ее страх не за себя за него он почувствовал прилив здоровой холодной злости даже они не верят что он способен справиться с фуркасом никто в него не верит а он способен и давно мечтает объяснить кузену, где он видел его и его претензии на понятном для Фуркаса языке. Ляр сложил руки на груди и ухмыльнулся, невольно копируя выражение лица Раума. «Я выбираю Фуркаса. Мне есть, что ему сказать». В глазах Дефар Калонина промелькнуло и сразу исчезло изумление. Демон медленно достал постограф. «Смотри, я прямо сейчас ему напишу». «Пиши», — ответил Лиар, морщась от удушливых волн паники, которые накатывали со стороны девушки. «Они, иди домой». Но Лиар... В ее голосе зазвучало отчаяние. «Не бойся за меня», — он притянул ее к себе, поцеловал в лоб. Все будет нормально, я с ним разберусь. Но мне будет легче, если не придется волноваться за тебя». Раум... Все еще стоял с пастографом в руке и смотрел на них. Ухмылка сползла с лица демона, взгляд сделался пристальным и серьезным. Пиши, жестко сказал Лиар. Всем кому ты там собирался. Ты действительно этого хочешь? Нет. Он с удовольствием бы отделал фуркаса, мстя за годы детских издевательств, и слезы они. Но Лиар знал, что он слишком слаб. Если и получится победить. «Победа уложит его на больничную койку на долгие недели, и вряд ли, когда он почувствует себя лучше, у него все еще будет работа. Но я его не боюсь и не позволю себя шантажировать». Демон вдруг понял, что чувство легкой опаски, которое он всегда раньше испытывал в присутствии более сильных сверстников, исчезло без следа. Он охренительно изменился за то время, пока учился выживать среди людей. Вещи, которые раньше расстраивали, пугали, выбивали из равновесия, сейчас вдруг перестали иметь значение. «А ты действительно изменился, нюня-волярчик», — пробормотал Дефаркалонин. «Ладно, не надо делать такое лицо, словно ты мечтаешь отрезать мне яйца. Клянусь, что ничего не скажу этому мелкому хорьку». На мгновение стало почти обидно. Он уже настроился на драку. Тогда к чему все это было? Ну, я должен был попытаться. На лице Дефаркалонина снова заиграла дурацкая раздражающая ухмылочка. И Ляр заподозрил, что против воли все же развлек этого гада. Слушай, мне действительно интересно поговорить. Просто поговорить. Может, все таки позавтракаем вместе? Я угощаю. Лиар уже открыл рот, чтобы отказаться. Открыл и закрыл. Потому что понял, он тоже не прочь поговорить с Дефаркалонином. На равных, без страха и ожидания подлянки. Познакомиться ближе с этим новым ощущением спокойной силы, уверенности в себе, рядом с другим демоном. «Будешь глумиться? Я встану и уйду», — предупредил Лиар. «Они, жди меня дома. Вернусь примерно через час». Она вцепилась в его ладонь с неожиданной силой. «Лиар, не надо!» «Ну что ты трусишь, маленькая?» Он успокаивающе погладил ее по щеке, коснулся губами губ в намеке на поцелуй. «Не волнуйся, со мной ничего не случится. Я просто поговорю с родственником». «Ты уверен, что ему можно доверять?» прочел демон в ее широко распахнутых глазах. «Уверен» после некоторого колебания, сказал Лиар. Раум, при всей его склонности к жестоким шуткам, не был такой паскудой, как Фуркас. «Мы просто поговорим. Иди домой. Не бойся за меня». «Какая трогательная сцена! Меня сейчас стошнит!» Но за сарказмом в голосе Дефаркалонина можно было расслышать неподдельную зависть. Раум умел слушать, не охал, Не лез с идиотскими подколками, не изливал ненужную жалость, просто сидел рядом, не сводя собеседника пристального взгляда. Ильяр расслабился. Оказывается, ему это было нужно — выговориться. Просто рассказать обо всем, что случилось за эти два месяца борьбы, отчаянных попыток встать на ноги, рассказать кому-то равному из прежней жизни, тому, кто сможет понять, но не станет заваливать нравоучениями. Эта десятка монет за участие в массовке не так уж мне нужна. Просто они хотела посмотреть, как снимают фильмы. Закончил Лиар, чувствуя приятное опустошение и облегчение, как будто избавился от мешка камней за плечами. Ты совершенно долбанутый больной придурок. Беловолосый демон откинулся на спинку кресла и смерил его восхищенным взглядом. Не ожидал такого от маменькиного нового лярчика. «Хватит», — Ляр поморщился. «Мы встречались раза три. Ты ничего обо мне не знаешь». Он и сам о себе многого не знал. «Фуркас рассказывал», — со смешком пояснил Раум. «Я обычно не слушаю, что говорит этот хорёк. Но он так тебя расписал, что я уже успел представить себе мальчика-одуванчика. А потом...» «Ты появляешься у Динни Биросов в белой рубашечке с зализанным пробором. Разве что скрипочки не хватало!» Лиар стиснул зубы. Он хорошо помнил тот прием, свой первый выход в свет. Помнил и насмешки, которыми его встретили ровесники. «Но яйца у тебя определённо имеются», — задумчиво и даже с некоторым уважением продолжал Беловолосый. «Мозги бы ещё к ним!» Променять все на какую-то девчонку. Лиар пожал плечами. Я же сказал, что ты не поймешь. Не пойму, да. Она, конечно, милашка. Беловолосый выразительно облизнулся. И такой букет эмоций. Но все равно, она же выгорит через пару месяцев. Это еще неизвестно. Известно он усмехнулся. Понимаю, почему ты не можешь от нее отказаться. Я бы тоже не смог. Любовь. Наркотик посильнее огненной пыли. Но конец этой истории знаем мы оба. Я бы не был так уверен. А какие варианты? Погоди. Тут он прищурился и пристально уставился на Лиара. Ты на что-то рассчитываешь? На что? Я хочу найти деда, признался Лиар. Уверен что он открыл способ жить с человечкой и не вредить ей. Иначе зачем ему было уходить из дома?» Раум снисходительно покачал головой. «Нет никакого способа. Иначе все демоны давно жили с человечками. Единственное, что ты можешь сделать для своей малышки, это отпустить ее. От сочувствия, прозвучавшего во всегда насмешливом голосе, Ляр взбесился. Тебя не спросил, он резко встал, бросил демонстративный взгляд на часы. Мне пора. Они будут волноваться. Можно подумать, тебя это всерьез волнует? Волнует. Дифор Колонин приподнял бровь и странно посмотрел на Лиара. О, сожри меня, дракон, а ведь ты действительно любишь эту крошку. Ну ты дурак. Спасибо за завтрак. Удачи, Раум. «Погоди!» — демон швырнул на стол пять империалов и вскочил. «Может, еще как-нибудь встретимся? У меня вечеринка на следующей неделе». Вечеринки Дефаркалонина считались самыми крутыми и престижными среди золотой молодежи Юэбера. Когда-то Леар очень хотел попасть на одну из них. Мечты сбываются. «Нет, спасибо. Он отказался без малейшего сожаления или злорадства. Просто тот этап жизни...» когда всё это было важным, остался в прошлом. Мне надо работать. Я могу подкинуть деньжат. Ты же знаешь, мне это ничего не стоит. Что это? Попытка поиздеваться? Лиар вгляделся в лицо Калонина и не увидел признаков насмешки. «Нет, Раум», — после паузы ответил демон. «Спасибо, но нет. Я способен сам себя обеспечить».